Смотр. Ипподром, в котором когда-то юный царь усмирил дикого коня, стал местом другого зрелища. По всему зеленому полю от ворот до меты выстроились войны в одеждах и вооружении тех стран, откуда они явились. Каппадокийцы были в пестрых хитонах с рукавами и панцирях из железных пластинок, наподобие рыбе чешуи. Они держали большие луки и короткие копья. Армении Имели на голове медные шлемы, сплетенные из проволоки, и были вооружены медными щитами и дротиками. Неоты Алфака имели на голове остроконечные шапки из плотного войлока, и беры были в черных, высоко подпоясанных хитонах и шапках из шкуры барса». Тавры, одетые в овчины, потрясали изогнутыми скифскими луками и каменными булавами наподобие человеческих голов, которые они когда-то приносили в жертву деве. Сарматы, называвшие себя царскими, были в кожаных безрукавках, опушенных мехом и длинных кожаных штанах. У одних из них были железные топорики-клевцы с острием в виде клюва цапли. У других – длинные, слегка изогнутые мечи, которыми было удобно рубить с коня. Ахейцы, считавшие себя потомками воинов Агамемнона, выставили перед собой продолговатые деревянные щиты с грубо намалеванными кораблями. Будь то бы на этих судах они покинули берега Троады и, заблудившись, вместо благословенных микей попали в теснины Кавказа. Одежда светловолосых гигантов-бастарнов, занявших Низовия-Донавия во времена Лаудики, напоминала фракийскую, но на головах у воинов были шлемы с рогами, а в руках копья с плоскими листовидными наконечниками. Коренастый римлянин, обходивший строй рядом с Митридатом, крутил головой. Кажется, он был недоволен устроенным для него парадом. Он обратил к Митридату свой единственный глаз и бросил несколько слов на своем языке. Царь остановился. «Приказывай», — ответил он по-гречески, — «я передаю войско под твое командование, Марк Магий». Римлянин обернулся и сделал знак воинам, стоявшему по воске. Они сбросили холст и стали снимать и раскладывать на земле пилум к пилуму, щит к щиту, гладиус к гладиусу. Это было оружие римского легионера, простое и прочное, проверенное временем. А его мощи знали народы от Тага до Ефрата. Перед ним склонялись цари. Маги отбежал к телохранителю Метридата Битаиду и снял с его головы шлем. «Что ты делаешь?» — воскликнул Галат, ощутив прикосновение враждебного железа. «Магий хочет тебя одеть римским воинам!» — пояснил Митридат. А тем временем Одноглазый подавал пилум и поножи. Раздался глухой ропот. Воины поняли план нового командира — дать войску римское обличие. «Но ведь к оружию привыкаешь как к другу!» С каждым шлемом, щитом, булавой связано столько историй, правдивых и маловероятных, что не хватит жизни для того, чтобы их выслушать. Оружие переставало быть листом меди или пластиной из стали. Оно становилось частью человеческой судьбы. Недаром, по древним обычаям, оно должно было сопровождать воинов царства, откуда нет возврата. И эта святыня объявляется никому ненужным хламом. Взамен проверенных, испытанных, пригнанных к телу и как бы сросшихся с ним доспехов, надо надеть чужие, холодные, сияющие враждебным блеском латы, взять в руки гладиус, холодный и нескладный ни то кинжал, ни то меч, надеть тяжелые, обитые гвоздями коллеги. Ипподром встревоженно гудел. Каппадокийцы, Армении, фракийцы, галаты, все племена и народы, не желавшие подчиниться римской власти, не хотели принять римское оружие. Магий пожимал плечами. Ему было непонятно возмущение воинов Митридата. Римляне охотно заимствовали все достойное подражание у своих врагов. И он мог бы указать, что в вооружение легионера принадлежит этрускам, а что галам. Митридат выхватил меч из ножен. «Эй, вы!» — крикнул он громким голосом. «Кто не желает снимать свои доспехи, я сниму у того голову!» По иподрому прошло движение. Зная, что Митридат в таких случаях не шутит, воины стали бросать на землю свое оружие и доспехи. «Вот так!» — сказал Митридат. «Можешь приступать к делу, магий!» Все чаще магий вспоминал наставление Сертория «Ты отправляешься в Азию, в мир, где все наоборот». Прежде он не придавал этим словам значения, считая их шуткой. Теперь он понял, что против него в этой войне будут не одни лишь суланцы.